Глава двадцать вторая. Наоми. Этот мир настолько безжалостен и суров, что порой короткие моменты спокойствия кажутся слишком нереальными. Нежное касание пальцев и убаюкивающее дыхание за спиной, теплые слова, срывающиеся с губ усталым шепотом, кроткий поцелуй под покровом ночи и шелест занавесок, что впускают в больничную палату свет и свежий воздух. Я проваливаюсь в темноту, но цепляюсь за эти крохотные кусочки жизни, как за единственные спасательные канаты. Они тонкие, но прочные. Они удерживают меня от падения, и я снова могу дышать полной грудью. Открыв глаза, сразу же осматриваюсь, но больничная койка, вмещающая лишь одного, холодна. Мне не почудилось. Я ощущала тепло человеческого тела, Окутывающего меня в течение всей прошлой ночи. И это было невероятно приятно так же по-домашнему, как порция куриного супа, принесенная на прошлой неделе. Пришлось выбросить остатки, потому что было слишком кощунственно есть его в одиночку. Думаю, мне давно пора проверить голову, потому что эта навязчивая история с едой буквально высасывает все признаки жизни и не поддается контролю. Если только в нее не вмешивается один загадочный блондин. Тогда голоса в моей голове стихают. С каких это пор он стал загадочным? Ну, хотя бы с тех, когда прошлым вечером показал себя с новой стороны. Я не могла оторвать глаз от изображения с камер на территории, может быть, поэтому поиски Уэйда заняли так много времени. Все мое внимание оставалось прикованным клинку и его мощной фигуре, бегущей через лужайку. Я никогда не видела его в действии, хотя у меня уже были предположения, что он проходил боевую подготовку. Это стандартная процедура при устройстве стикс. Ведь мы должны уметь защитить себя в случае острой необходимости. Когда Уэйт предложил пройти курсы самообороны и стрельбы по мишеням, я сказала, что он может поцеловать меня в задницу. Я бы не притронулась к оружию, даже если бы от этого зависела моя жизнь». Отличная заявка на победу в конкурсе мстителей Наоми. Ну да, я не продумала все целиком, и до вчерашней ночи вообще не была уверена, что способна всерьез навредить человеку, пока какой-то засранец не поднял пушку, направив ее на Линкольна. Я действовала по инерции, просто что-то щелкнуло в голове, и вот моя нога уже давит на газ, а парень с глухим стуком ударяется о передний бампер. Сомневаюсь, что он умер, Но совершенно точно вырублен и покалечен. И моя совесть на удивление спит сладким сном, нежесь в понимании, что я спасла чью-то жизнь. Возможно, это и стало частью моего искупления. Линк, наверное, думал, что мой ступор был вызван страхом, но это не так. Даже близко нет. Я просто была поражена, как легко могу сделать что-то глубоко моральное, если на карту поставлена жизнь не безразличных мне людей. До вчерашнего дня я считала себя трусливой и слабой, но сегодня появилось ощущение, что я могу свернуть горы Ишей и шеи перешей, но до этого мы еще дойдем. К палате примыкает крошечная ванная комната с одноразовыми туалетными принадлежностями и душевой. Мне не во что переодеться, поэтому просто смываю кляксы вчерашнего макияжа и, как могу, привожу волосы в порядок. Затем чищу зубы и смотрю на свое отражение. Платье, дарованное моим воином, чуть великовато, у меня не было времени, чтобы подогнать его по фигуре или хотя бы обдумать, что принимать подарки незнакомцев, чертовски плохая идея. В особенности, когда ты отправляешься на благотворительный бал с кем-то другим. Но я так отчаянно хотела выглядеть красивой, что переоделась в течение трех минут и даже не взглянула в зеркало в прихожей, чтобы проверить, как сидит наряд». Теперь я вижу свои слишком выпирающие ключицы и острые плечи, служащие вешалкой для настоящего произведения искусства. Оно не теряет своего великолепия даже после того, как я проспала целую ночь в скомканных одеялах, но ночь подошла к концу, и Золушки следует вернуться в реальность. Палата Уэйда находится чуть дальше по коридору, так что я сразу же направляюсь туда и обнаруживаю, что дверь не заперта. Толкаю ее, входя внутрь, но меня тут же подхватывает головокружительный сиреневый вихрь. «Ты цела, слава богу!» Линк не разрешил мне пройти в твою палату, но, видит бог, я пыталась целых два раза. Элси так сильно сжимает меня в объятиях, что трудно дышать. Подруга отстраняется и неумело совестит, осматривая меня с ног до головы. «Ничего себе!» «Если ты только что не сломала мне парочку костей, я в норме». Отшучиваюсь, чувствуя неловкость. Теперь взгляды всех в комнате прикованы ко мне, включая Линкольна, который улыбается поверх стаканчика с кофе. Его очки запотевают от пара, и выражение его пристальных серых глаз остается размытым. Смотрю туда, где Уэйт сидит на своей койке, жуя локричную конфету. Он по пояс раздет, и бинты обвивают большую часть оголенного торса. Его рот расплывается в чеширской улыбке, когда Рмиди суетится вокруг, заламывая руки, как будто тоже не знает, куда себя деть, в переполненной комнате. Джош не сводит глаз Селси, которая уже копошится в контейнерах с едой, накладывая на тарелку ароматные булочки. И в эту долю секунды я вижу не монстра, от одного взгляда которого люди предпочитают сбегать. Я вижу мужа, который любит свою жену со всей теплотой и нежностью. Он готов разорвать этот мир на части, чтобы она была в безопасности. В горле образуется колючий комок, но я проглатываю его еще до того, как в моих руках появляется завтрак. Он точно так же встанет поперек гортани. Я пытаюсь сохранить самообладание, когда выдаю первое, что способно унять тупую боль в груди. Только не говори, что слезла с самолета и побежала к плите. Рот Элси кривится в виноватой полуулыбке. «Ну, я скучала по готовке. А еще мне нужно было чем-то заняться, чтобы не сойти с ума» ожидая, пока начнутся часы для посетителей. «Это клиника Стикса, Вайолет!» — смеется Уэйт со своего места. «Здесь нет запрета на публику!» «Но он сказал!» Она тычет трясущимся пальцем в Линкольна, который беззаботно протягивает мне второй стаканчик с кофе. «Я сказал, что он нужен отдых!» А потом он делает то, что заставляет меня хотеть ударить его коленом в пах, пока сердце... Совершает тройной кульбит в грудной клетке. Быстро целует меня в губы прямо на глазах у всех наших друзей и новой невесты Уэйда. И да, теперь это становится главным событием на повестке. Потому что за закрытыми веками я практически вижу, как плечи Рамиди расслабляются. «Доброе утро, красавица!» Челюсть моей подруги щелкает и опускается открывая рот на ширину, способную вместить целый железнодорожный состав во главе с локомотивом. Ее взгляд так и кричит. «Нам надо серьезно поговорить». А мой умоляюще просит забыть, что она только что видела. «Я собираюсь допить чертов слишком горячий кофе, а потом провалиться прямо сквозь землю». Чувствую, как сильная рука нежным движением сжимает мою талию. «Когда вы двое успели...» Забавляясь, спрашивает Джош после минутного молчания. Его указательный палец обводит нашу пару, как бы подчеркивая всеобщее удивление. Ну, чем бы это ни было. Из всех людей в этой дочертиков в тесной палате именно его любопытство говорит о том, что никто не ожидал увидеть нас вместе. Линкольн безучастно смотрит на ухмылку друга. «Я расскажу тебе на нашей следующей пижамной вечеринке». «Пошел ты!» Вообще-то я бы тоже послушал, поддакивает Уэйт. Прищуренный взгляд Линка останавливается на Ремеди, которая теперь кратко сидит на свободном стуле перед кроватью, положив ладони под бедра. Она выглядит немного бледной и осунувшейся. Уэйт без слов понимает, что ответом на его шутку послужит ответная очередь вопросов. Он меняется в лице и отрицательно качает головой, предупреждая. «Думаю, нам всем здесь в одинаковой степени интересно, откуда вообще взялась эта девушка». «Я так и думал», — смеется Линкольн, прежде чем взять меня за руку и потянуть к выходу. «Поговорим позже», — шепчу одними губами, ловя испытующий взгляд Элси. «Выпьешь чего-нибудь?» — спрашиваю, сбрасывая неудобную обувь в прихожей и радуясь тому, как же здорово, наконец, оказаться дома. Босыми ногами шлепаю к холодильнику — По пути вспоминаю, что у меня нет ничего из того, что обычно принято предлагать гостям. Распахиваю дверцу и убеждаюсь в этом, когда одинокая упаковка молока стыдливо смотрит на меня с полки. Захлопываю холодильник, прислонившись к нему спиной. Воды. Линк смеется, качая головой, и подходит ближе. Надеюсь, он не замечает, как нервозность волнами исходит от меня, заполняя пространство, которое с каждым его новым шагом становится все теснее. Я спросила просто из вежливости. В горле пересыхает, мне и самой не помешал бы стакан воды. Вчера все казалось таким ненастоящим, и это не пугало до да, онемения кончиков пальцев. Сегодня при свете дня его присутствие ощущается, как удар в ребра. Я совсем неопытна в том, что называют отношениями. У меня несколько раз был секс, и всегда это заканчивалось так же быстро, как догорает сухая спичка. Разговоры были излишни, а неловкость не возникала просто потому, что я уходила раньше, чем парень узнавал мое имя. Я не собиралась даже близко подходить к черте, которую, кажется, вчера переступила, и теперь чувствую себя загнанной в угол, буквально. Рука Линкольна упирается в металлическую дверцу над моим плечом, он смотрит на меня сверху вниз, слабо улыбаясь. «Хочешь, чтобы я ушел? Даже если бы хотела, не смогла бы сказать ни слова. Мне хватает сил, чтобы отрицательно покачать головой. Улыбка Линка перерастает в полноценную улыбку, и все его суровое, покрытое тенью усталости и вчерашней пылью лицо озаряется. «Душ?» — говорю, но осекаюсь. «В смысле... ну ты... я...» «Господи...» — закрываю лицо руками, борясь со стыдом. Это не то, что я имела в виду. Линк аккуратно убирает мои ладони, поочередно целуя каждую. Эта его сторона так необычна и что-то делает с моими коленями, потому что они начинают подкашиваться и дрожать. Все в порядке. Я подожду своей очереди. Пойди переоденься, я закажу еду. Я поела в больнице. Усилием воли превращаю свое лицо в маску уверенности, как учила Генриетта. «Это неправда. Ты выпила только кофе». Не давая мне пространства для словесного маневра, он подносит телефон к уху и уже звонит в доставку. Выскальзываю из ловушки и спешу в спальню, аккуратно снимая платье, а потом практически бегу в душ и тру тело с такой скоростью, будто собираюсь на допрос в полицию чистоты. Мне удается в максимально сжатые сроки привести себя в порядок, возвращаюсь в спальню, И обнаруживаю Линкольна, сидящим на моей кровати. Он изучает то другое платье, висящее на дверце шкафа, я в спешке оставила его вчера вечером, но непременно собираюсь надеть куда-нибудь, хотя бы потому что потратил на него чертову уйму денег. На мне лишь полотенце, и это добавляет нервозности. Задаюсь вопросом, с какой-то стати в его присутствии я превращаюсь в безмозглую курицу и веду себя так скованно. Та, другая я. Дразнила этого парня с первого дня знакомства. Так что изменилось? Ты уже знаешь ответ на вопрос, Наоми. На самом деле появляется ощущение, что я знаю гораздо больше, чем вижу. Зовите это проницательностью. Но что-то в Линкольне заставляет меня не только хотеть пробраться ему под кожу, но и опуститься на колени. И это снова напоминает о... «Еда скоро прибудет», — низко произносит Линкольн, изучая меня, как под микроскопом. «Я почти поддаюсь желанию сбросить полотенце из гордо поднятой головой проследовать к шкафу, но он опережает меня, поднимаясь и исчезая за дверью, но не запирая ее. Ха! Ни за что на свете!» «Запасное полотенце в стенном шкафчике у зеркала. И просто чтобы ты знал, там нет мужских принадлежностей». Кричу нарочито-громко, давая понять, что не собираюсь следовать за ним. Голова Линка высовывается из-за двери, я вижу его только до подбородка, но почему-то знаю, что он уже успел скинуть одежду и те очки, что превращают мои внутренности во вчерашний пудинг. Он охмыляется от уха до уха, когда говорит. «Ничего страшного, я не против пахнуть тобой». «Господи Иисусе!» Он исчезает, и я на всякий случай бегу к двери, чтобы закрыть ее. Скорее от себя, чем от него. Не вините меня в том, что я в полушаге от желания броситься во все тяжкие. Быстро переодеваюсь, не забывая прислушиваться и оглядываться на дверь ванной. Звонит курьер, и вместе с заказом я забираю пакет из магазина мужской одежды. Очень предусмотрительно. Хотя жаль, что теперь вероятность того, что Линк будет разгуливать по моей квартире, в крошечном полотенце улетучилась. Вообще все наши взаимодействия так сильно похожи в перетягивание каната, что у меня уже соднит ладони. Я не имею ни малейшего понятия, чего хочу от него. А он в той же манере не знает, что мне дать. Мы просто два заблудившихся в собственных чувствах человека, которые не разбираются в отношениях. Но есть один важный фактор, меняющий все. Я готова попробовать. Еда уже готова и остывает. Чтобы сбавить градус неловкости, я включила случайный набор видеороликов и вывела их на экран телевизора. Линк выходит из спальни в черных спортивных штанах и футболки с длинными рукавами. Очки там, где им самое место. На его выразительных серых глазах. Он садится напротив меня, подхватывая коробочку с китайской едой и я беру свою в основном для того, чтобы просто занять руки. Я не голодна. Точнее, все превосходно пахнет, и у меня урчит в желудке с того момента, как курьер протянул сумку с едой. Но мой мозг отказывается учитывать эти переменные, поэтому я тереблю коробку и вожусь со своими палочками слишком долго, чтобы это выглядело естественно. «О, нет!» — стонет Линк нос. «Они подсунули мне курицу с ананасами!» А я заказывал свинину в остром соусе. Но у тебя на коробке написано «свинина». Как такое может быть?» Заглядываю внутрь его коробки, изучая содержимое. Что-то я не вижу здесь никаких ананасов. «Вот, попробуй». Он набирает немного еды и протягивает палочки к моему рту. Я почти уверена, что ошибки нет, но все равно пробую, медленно пережевывая мясо, ощущая его остро-сладкий вкус. Это определенно свинина в остром соусе. Говорю, проглотив. «Да ты меня разыгрываешь! Ты даже не распробовала! Вот, смотри!» Он повторяет действие, а я снова открываю рот и слушаю рецепторы, убеждаясь, что они не подвели. И вот тогда замечаю эту едва уловимую довольную улыбку, понимая, что к чему. Моё горло сжимается, и я проглатываю комок вместе с едой. Одинокая слеза скатывается у меня по щеке. Он все понимает, поэтому просто вытирает ее подушечкой большого пальца. «Можно мне попробовать твою еду?» Мягким голосом спрашивает Линк, и я киваю в ответ. «У меня то же самое, но это неважно». «Нам повезло. Никаких ананасов. Попробуй и ты». Он подмигивает, и я улыбаюсь сквозь слезы, когда первая порция из моего контейнера — отправляется мне в рот. Мне хочется сказать спасибо или залезть к нему на колени и расплакаться, но я продолжаю жевать, пока смотрю в искрящиеся теплом улыбающиеся глаза Линкольна Голдберга, приходя к новому для себя выводу, который страшит и обволакивает, как лоскутное одеяло, сшитое заботливыми руками. Оно согревает и делает все мои страхи ничтожно маленькими, и, как в детстве, боясь темноты вокруг, Я совершенно не готова из-под него вылезать.